Глава вторая «Прибывает на первый путь», — донесся монотонный голос из вокзального динамика. Поезд и вправду прибывал, Длинная темно зеленая змея, как будто нехотя, ползала в отведенный ей тупик, отдуваясь и скрипя железными колесами. Из какой-то двери этой змеи и должен был выйти отец Аллы, которого мы с Романом намеревались встретить. — Какой у него вагон? — спросил я, высматривая таблички с номерами в окошках поезда. — Понятия не имея задачи, — отозвался Рома. — Ну а как он хотя бы выглядит? — настаивал я. — Надо же было иметь хоть какой-то ориентир. Не искать же черную кошку в темной комнате. — Да не знаю я, — немного раздраженно ответил Роман. — Я же его в глаза не видел ни разу. — Как? — не видел, — торопел я. — Ну вот так, — сказал Рома. — Он же только бумаги подписывал. Знаешь, сколько таких подписантов я вижу постоянно. Не могу же я каждого запоминать. А то, что он отец Аллы, я узнал только в лагере. Зашибись. И как теперь мы должны в этой копошащейся и не останавливающейся ни на минуту толпе из нескольких сотен человек опознать Аллиного отца? Езжай туда не знаю куда, встреть того не знаю кого. Или Рома подразумевал, что если я шахматист, «Значит, юный следопыт, что ли?» В результате такого роминого подхода мы растерянно бегали туда-сюда вдоль поезда. Картинка была еще та. Думаю, в 2020-х нас бы точно засняли на телефон и выложили ролик в интернет с подписью типа «Два придурка забыли, зачем пришли на вокзал». «Жесть! Смотреть до конца!» Но вся интернетная слава в Советском Союзе нам не грозила. А вот что нам точно грозило, так это разминуться с нужным пассажиром. Хотя бы какие-нибудь особые приметы знать. А так оставалось надеяться только на интуицию. В конце концов, до появления мобильников и интернета люди умудрялись находить друг друга даже в разных городах, не зная адреса. А тут всего лишь один перрон. Но и в масштабах перрона задачка тоже была не слабой головоломкой. Спустя минут пять, бесцельным облуждания вдоль вагонов и заглядывания в лица, я подумал, что наш пассажир мог уже давно отсюда уйти. В конце концов, не будет же он, как мы, бегать по перрону в поисках незнакомца. Я задумался, что такой мужчина сделает, если его, вопреки ожиданиям, никто не встретит у входа в вагон. Скорее всего, он предпочтет дождаться, пока толпа схлынет и тогда уж точно у поезда останутся только те, кто не нашел своих знакомых в Толчие. Вот только стоять посреди разнонаправленных людских потоков, когда тебя то и дело пихают в бок локтями и чемоданами, тоже, уже, наверное, как-то нелогично. Гораздо разумнее было бы остановиться где-нибудь в сторонке, но так, чтобы можно было видеть весь перрон. Я покрутил головой в поисках подходящего места. Вдруг почти вплотную к перону можно сказать, уже возле головного вагона, я увидел крупную вывеску кафе. Роман Альбертович, запыхавшись, подбежал я к тренеру. — Может быть, он уже вышел отсюда и в кафе сидит? — В кафе? — удивился Рома. — Что ему делать, в кафе? — Как что? Его вопросу я удивился не меньше. Дух перевести, подождать. Ну кто в такой толчее будет мотаться, когда можно посидеть в тенечке спокойно, не торопясь? может лимонаду какого нибудь выпить лимонаду говоришь ровно на секунду задумался потом махнул рукой и решительно сказал ладно пойдем посмотрим мы отправились в сторону кафе чьи окна призывно блестели на солнце однако внутри нас ждало новое разочарование из всех посетителей здесь было лишь несколько женщин парочка старшеклассников и какой то не очень опрятный старичок сосредоточено прихлебывавший чай из граняного стакана. На роль Аллы он точно не годился. Разве что дедушки да и то вряд ли. — Да, встретили, называется. Рома задачно почесал в затылке. — И что мы вот теперь делать будем? — Ну, можно, в принципе, еще раз по перрону пройтись, — неуверенно ответил я. — Может быть, где-то около вагонов? — Там сейчас, на соседний путь, еще один поезд придет, — возразил Роман. — Там толпа будет еще больше. А толпа — это знаешь, какое дело? Она тебя несет в нужную ей сторону. И ты даже остановиться не можешь, не то что оглядеться и подождать. Так что не вариант. Тем более тебе самому ехать скоро. Мы так и отца Аленного не встретим и своих ребят потеряем. Как бы они без нас посадку не проворонили еще. — А что, если пойти к диспетчеру? — вдруг осенило меня. — Какому диспетчеру, не понял, Рома? — Ну, или как она там у них правильно называется? Я действительно не мог вспомнить название этой должности. Бывает же такое. Самое обыкновенное слово вылетит из головы, и никак его не загонишь обратно. — Женщина эта, которая поезда объявляет по радио. Можно попросить дать объявление, мол, такой-то, такой-то, подойдите туда-то, вас ждут. — Не, ты сам подумай. Пока мы сейчас найдем, где сидит эта тетка, пока объясним ей, что именно нужно сказать, пока он услышит объявление, пока подойдет, куда мы попросим, до да нас уже здесь не будет. Хоть мне и не надо на поезд, но я тоже, знаешь, не могу полдня здесь торчать. Мне еще отчитываться за вас надо будет что доставил в целости и сохранности, и в вагон посадил. — Если я вернусь с двухчасовым опозданием, ко мне знаешь, какие вопросы могут возникнуть. Рома растерянно развел руками. — Да, действительно, о том, что нам с ребятами и самим уже нужно собираться на посадку, как-то из головы вылетело за всем этим охотничьим азартом. Мы еще раз оглядели кафе, как будто собирались обнаружить спрятавшегося в углу или под столиком папу Аллы. Но, естественно, от наших взглядов состав посетителей не изменился. И без того призрачной надежды на то, что вот сейчас мы все-таки с ним встретимся, таяли с каждой секундой. Наконец Рома в отчаянии махнул рукой, резко развернулся и направился к выходу. Я последовал за ним. В этот момент дверь кафе открылась, и вошел какой-то мужчина. По одной руке он нес чемодан, в другой сумку. Я тут же вспомнил, каково это было таскаться с такими тяжестями до появления чемоданов на колесиках. А ведь еще надо и открывать-закрывать двери, расплачиваться в автобусе. Не жизнь, а сказка. Словно в подтверждении моих мыслей новый посетитель кафе постарался придержать входную дверь той же рукой, в которой держал сумку. Дверь-то он придержал, а вот сумку не смог. И тяжеленная поклажа, соскочив с его пальцев рухнула на пол. Вот же чарт выругался мужик, пытаясь присесть таким образом, чтобы и поднять сумку, и не выпустить из другой руки чемодан. Давайте я вам помогу, вызвался Рома, который в этот момент как раз поравнялся с посетителем. Он наклонился за сумкой и вдруг застыл, как вкопанный. Я проследил за его взглядом и тут же понял, что его так ошарашило. На сумке виднелся значок Динамо. Неужели, Борис Владленович. — нерешительно произнес Рома. — Это вы? — Да вроде я, — непонимающе окликнул мужик. — А вы кто? — Я? — Ромка, — уже более уверенно отрапортовал Роман. Весь его вид говорил о том, что он сильно растерян. Конечно, он готовился к встрече, но она, когда уже не ждали. И теперь Рома был окончательно сбит и не знал, что ему делать. — А, очень приятно. — вежливо улыбнулся Борис Владленович. — А мы тут, знаете, бегаем по всему перрону, пытаемся вас везде найти, — Затараторил Рома, чтобы как-то заполнить неловкую паузу. — А встретились, видите, где? Пока он знакомился с несбывшимся будущим родственником, я заметил в углу какое-то громоздкое сооружение с надписью «Меломан». Подойдя поближе, я разглядел надпись, выполненную более мелким шрифтом. — фоника. Лоцкие заклади радиове. Ух ты, да это же настоящий музыкальный автомат. В будущем-то я уже привык к самым различным гаджетам и вообще чудесам техники. А здесь? Мне сразу захотелось разобраться и включить. Как эта машина вообще работает-то? Судя по языку, произведено это устройство было в Польше. В принципе, язык похож, интуитивно можно многое понять. Сейчас попробуем разобраться. Секрет устройства оказался прост. Как все гениальное. Нужно было всего лишь бросить пять копеек и выбрать желаемую мелодию. Я вспомнил, как Калла рассказывала мне про своего папу и, среди прочего, назвала несколько его любимых песен. «Борис Владленович!» — крикнул я. Он, непонимающе, обернулся ко мне. Роман Альбертович вас очень ждал и просил поставить для вас музыку. С этими словами я опустил в прорезь автомата найденную в кармане пятикопеечную монету и выбрал из списка нужную мелодию. В кафе заполнили звуки любимой песни Алленова отца. О -о -о", — просиял тот, обращаясь к Роме. — А вам тоже эта песня нравится? — Еще бы! Очень нравится. К чести Румы он вовремя просек ситуацию и тут же вспомнил о магниторе которую все это время таскал с собой. Вот, Борис Владимирович, это вам. Что это? заинтересовался Борис Владимирович. Это магнитола, объяснил Роман, протягивая сверток. Здесь и магнитофон, и радио все в одном. Редкая штука, но очень удобная. Любимая музыка будет всегда с вами. Ого, оценил Борис Владимирович. Спасибо, с такой штукой хорошо, наверное, на дачу ездить я начал понимать, что моя задача здесь уже выполнена. У Рома и Бориса Владленовича завязался какой-то более теплый разговор, в котором для меня не было ничего интересного. Да и если уж по справедливости меня они и не касались. Вот что меня точно касалось, так это то, что наш поезд уже прибыл, и на него вовсю шла посадка. «Я, наверное, пойду», — сказал я. «Там уже в поезд надо садиться». — Да, Миш, конечно, иди, — живо отозвался Роман. — Своих-то найдешь? — Ну, мы же не в таге, скромно ответил я. — И мне не пять лет. — Эх, Рома, если бы ты знал, сколько мне на самом деле лет, не задавал бы тогда таких глупых, хотя и вполне естественных в твоем положении вопросов. Действительно, — засмеялся Роман и протянул мне руку. — Ну что ж, тогда бывай, счастливого тебе пути, и всем ребятам тоже. Мы пожали друг другу руки и крепко обнялись. «Я уверен, — Роман Альбертович проговорил я, — что все у вас будет хорошо. Главное всегда быть честным. Тогда и жизнь будет складываться по-другому. Надеюсь, что у вас еще получится попасть на Олимпиаду. Удачи вам!» Долгие проводы, лишние слезы. Я и в прошлой-то жизни не очень любил многословные прощания с длинными перебираниями вариантов пожеланий а уж в подростковом возрасте и вовсе не до того. Жизнь бурлит, больше всего боишься куда-нибудь опоздать, а тут и повод есть напрячься. Поэтому я наскоро попрощался с Романом и Борисом Владленовичем, помахал им рукой и побежал к ребятам, которые уже наверняка начали нервничать. Они-то тоже слышали объявление о скором отправлении нашего поезда. Впрочем, долго переживать им не пришлось. Как раз в эти минуты подъехала директорская машина, и из нее вышел тренер по боксу, оставшейся частью нашего пассажирского коллектива. Хотя вышел это громко сказано, поезд отходил уже через пять минут. Так, чего вы тут расселись, как зрители в портере театра? воскликнул директор. Бегом к поезду, ваш вагон номер шесть! И мы, как говорится, дружную толпой помчались на перрон. Проводники уже убирали входные лестницы и закрывали двери вагонов. Я понял, что сейчас главное попасть внутрь поезда, и там уже разберемся с вагоном, и с местами, потому что если сейчас поезд уйдет без нас, то, в общем, такие приключения были ни к чему. Мы бежали, отчаянно махая руками проводницы последнего вагона, которая как раз убирала лестницу и собиралась закрыть дверь. Но увидев нас, быстро вернула лестницу на место и стала показывать жестом, чтобы мы поторопились. Тем временем поезд вздрогнул, громыхнул всеми своими железками и тронулся. Я напряг все свои силы и зацепился рукой за поручень аккурат рядом с проводницей. Тут же, отпрыгнув на другую сторону тамбура, чтобы не мешать остальным, я наблюдал, как вслед за мной сюда забирались и остальные пацаны. Последним в нашей компании в вагон запрыгнул тренер. — Фу, спасибо, что подождали нас. Обратился он к проводнице и показал рукой на нас. — Вот, познакомьтесь, юные спортсмены. Еще бы чуть-чуть, и пришлось бы на всех другие билеты покупать. — Ну, ничего, ничего, — улыбнулась проводница. — Главное, что все-таки успели. У вас какие места? Тренер достал билеты. — Понятно, шестой вагон, — кивнула она. — Ну что ж, проходите теперь. Можете больше не спешить, — добавила она с улыбкой. Эх, давненько я не ездил в советских поездах. Вынужденная прогулка по половине состава мигом освежила воспоминания. Вагоны уже были раскалены предыдущими часами поездки, поэтому духотища стояла страшная. шуткари, набитые битком людьми стальные коробки, полдня чухавшие под палящим солнцем? О кондиционерах в эти годы, естественно, никто еще и слыхом не слыхивал. Я бы все крутил головой, пытаясь заметить открытые окна. Сколько мы прошли вагонов, и таких видели от силы штук пять-шесть. Значит, остальные не открываются. Не будут же люди принципиально париться в такую жару. Но все же было в этом что-то, что в народе называется «в тесноте да не в обиде». Я мгновенно вспомнил свое предыдущее детство. Поездки с родителями на море, курортники в Панамах, почему-то в поездах их тоже снимали не все, газеты с кроссфордами, вареные яйца и курица в фольге. И вот я оказался в точно такой же обстановке, то тут, то там бивший в нос аромат курочки живо напомнил мне о том, что я вообще-то проголодался. Ну, чего там эти вокзальные пирожки? Мой новый организм взрослел и требовал топлива постоянно. Ладно, сейчас расположимся на местах и разберемся. Наконец мы добрались до своего плацкарта. Левы с компанией тут же заняли козырные места у окна. Что они там разглядывать то намеренно интересно. Тоже мне романтики с большой дороги. Ну что же, я, как говорится, не гордый, согласен на медаль. На боковом месте снизу уже расположился тренер, но ну а мне ничего не оставалось, кроме как лезть наверх. Эх, родная романтика советского плацкарта. Как бы ни ругали верхнюю боковушку, делая ее символом чуть ли не бомжатника, на самом деле она ничуть не хуже остальных плацкартных мест. Даже в чем-то круче. Ведь стоит тебе только чуть-чуть вытянуть голову, и ты сможешь наблюдать за всем вагоном. Сразу виден, так сказать, срез общества, представленный в плацкарте. Вот мужики, выставив чемодан в проход, играют в подкидного дурака, стараясь слушаться просьб других пассажиров и не материться слишком громко. Вот пенсионерки, обмахиваясь газетами, рассказывают друг другу о том, куда решили поступать их внуки и внучки. А вот, собственно, и сами чьи-то внучки, девчонки на пару лет постарше меня, нынешнего, хоккейтливо стреляют глазками в своих ровесников. Конечно, никаких откровенных нарядов, как в двадцать первом веке, тут и в помине не было, но природу все равно не обманешь. Пацаны так старательно делали вид, что девчонки их вовсе не интересуют, что наблюдать за этим было забавно. Тоже, наверное, какой-нибудь спортивный коллектив, а может, часть класса куда-нибудь едет. Мы в их годы, помнится, так в Ленинград катались на экскурсию. Вот и в их годы что никак до конца не привыкну, что до их лет я еще даже не дорос. Ну что ж, перед тем, как приступать к трапезе, было бы неплохо, так сказать, совершить обряд личной гигиены. Я спрыгнул со своей полки и направился в сторону туалета, намереваясь вымыть руки. Дойдя до заветной двери, я несколько раз дернул за ручку, но дверь не поддавалась. — Миш, да рано еще! — раздался из вагона голос тренера. «Мы же только-только отъехали, санитарная зона. Погоди минут пятнадцать, и все откроется. Или тебя с пирожков так прихватило, что ли? Так они вроде нормальные были». «Точно. Привык я к своему будущему, ко всяким там биотуалетам и прочим признакам комфорта. И напрочь забыл даже само словосочетание «санитарная зона». «Ну и не беда. Значит, полежим пока на полке». Разглядываем родные просторы через помутневшее от времени стекло. Откуда-то рядом раздалось приглушенное похихикивание Левы со товарищей. Ну, естественно, этим только повод дай. Впрочем, с моим появлением веселье притихло. А может, тренер посмотрел на них как-нибудь по-особенному. По-отечески, так сказать. Я залез на свою полку и с интересом уставился в окно. За ним проплывали до боли знакомые в то же время чем-то незнакомые пейзажи. Окраины города, дачные поселки. На дачных домиках бросалось в глаза отсутствие кабельных тарелок. А вместо втиснутых в каждый свободный угол сверкающих иномарок иногда попадались «Жигули» и «Москвичи» разной степени убитости. Соотношение было, наверное, примерно такое. Одна машина домиков на десять. Вот и оказался я снова в тех временах, когда самый простой автомобиль вызывал удитворы детворы восторге, не хуже какого-нибудь космического корабля. Я развалился на полке, продолжая коситься в окно и лениво прислушиваясь к пестрому гулу плацкартного вагона. Черт возьми, все-таки, несмотря на все эти странные приключения, жизнь была прекрасна. Я молод, да что там молод, юн. У меня есть родители. Не пусть отношения у нас не идеальны, у кого в подростковые годы было по-другому, я в коллективе таких же юных парней только начинаю свой путь в мире спорта. Чем не идеальные условия? А поезд стремительно уносил нас вдаль, в столицу нашей необъятной родины, город-герой Москву. К нас уже с нетерпением ждет спортивное общество «Динамо». Впереди новые горизонты, И теперь я точно знаю, что смогу добиться всего, что прошло мимо меня в моей прошлой жизни.